— Нет, знаете, лучше уж мне говорить, — с новым легорадочным порывом продолжал князь, как-то особенно доверчивый, даже конфиденциально обращаясь к старичку. — Мне Агла Ивановна запретила вчера говорить, и даже тем назвала, о которых нельзя говорить. Она знает, что я в них смешон. Мне двадцать седьмой год, я ведь знаю, что я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 Была и давнишняя история князя с Настасьей Филипповной. Об этой истории он кое-что слышал и очень даже интересовался, хотел бы даже и расспросить. Белоконская, выезжая с вечера, сказала Лизавете Прокофьевне, что ж, и хороший дурен. А коли хочешь мое мнение знать, то больше дурен. Сама видишь, какой человек. Больной человек.